На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для пищеслава чистосердечность, мадам не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала. Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине, И начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиле и стал скромно ходить пешком. «Тем лучше», — сказал Иоаннопольский. «Оставим автомобиль для прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело. Столько работы у человека». «Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с завода трупы барабанов?» «Это целая Панама!» «А завод как же остался?» «Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову ему денег. О барабанах я уже и не говорю». Пока прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам. В течение одной недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преображает городской пейзаж. Грязные горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета зеленый, красный или светло-голубой, Деревья, мытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывают на земь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи. Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и удовлетворенные его непорочной голубизной со свеженными легкими разбегаются по своим делам. В Петчеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных мелкая сошка Филюрин стал совестью города. Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о прозрачном, тянулся рукою за ненужным предметом. «Ну, его к черту!» — думал он. «Может быть, стоит тут рядом и все видит, а позорит ведь на всю жизнь, всем расскажет». На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно, толкаясь говорили «пардон». И даже разъезжаясь со службы в трамвае улыбались друг другу необыкновенно ласкательно. Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы Лапидус и Ганечкин, торговый дом Карпы-сын, подозрительные товарищества Проткош, Кош-пром и Торкош. Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками Верден, Дарданеллы и Ливорна. Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом пищетреста, французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе. Сам глава оптической фирмы триггеры Брак, известный пронырый, тертый десятью прокурорами калач, гражданин Брак, пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним ни разу не случалось с 1920 года. Дела его шли плохо, а магазин собирались описать и продать с аукциона за долги.